47. -е. Снейдер забрался к ржистову в машину и захлопнул дверь. Как все прошло? Отвратительно. А чего ты ждал? Что он поднесет тебе признание на блюдечке с голубой каемочкой? Пробурчал Кыржистов. Что теперь? Подождем две минуты. Потом в его доме сработает пожарная сигнализация. Он может звонить в пожарную службу сколько хочет. Они обязаны приехать. Через десять минут здесь появятся пожарные, и ты войдёшь с ними в дом. Это не понравится Айзнеру. Надеюсь. Но ему будет не до тебя. Я хочу, чтобы ты его отвлек. Займи его чем-нибудь. И если появится возможность, осмотрись в его подвале. Это просто гениальный, детально продуманный план. Фыркнул Крыжистов. Я знаю, что он дерьмо. Напустился на него Снейдер. Но в спешке мне ничего другого в голову не пришло. А что будешь делать, ты? Я смотрюсь в саду. Ага. Крыжисто сунул руку в задний карман штанов и вытащил фляжку. Прежде чем приложиться, он протянул ее Снейдеру. Хочешь? Снейдер взял фляжку, но прежде чем сделать глоток, он на всякий случай понюхал. Проклятье! Это и правда вода? Святая вода! — исправил его Коржистов. — А ты что думал? Снейдер вернул фляжку. Коржистов сделал глоток и убрал ее. Затем они молча ждали. Через семь минут послышалась пожарная сирена. На дороге показались две машины и свернули на узкую тропу к озеру. Снейдер вышел из машины. — Если найдешь Сабину, позвони мне и будь осторожен. — Я оставлю ключ в замке зажигания. — На случай, если тебе понадобится машина. — Хорошо. Снейдер захлопнул дверцу, побежал к краю парковки и скрылся за деревьями в направлении берега. Дойдя до границы участка, он взглянул на двухметровый проволочный забор, наверху которого находилась колючая проволока. Он дошел до ближайшего металлического столба, который поддерживал забор, быстро скинул пиджак, набросил его на колючую проволоку и надавил на забор сверху. Потом просунул мысок ботинка в проволочную сетку, ухватился за столб и перелез через запор. Тяжело дыша, он спрыгнул на другую сторону. В нескольких метрах от него стоял деревянный сарай, который наполовину находился над водой. Снейдер пока стоял в тени деревьев и наблюдал за домом. Пожарные как раз вбежали по ступеням к входной двери. В проеме стоял Айзнер. Последовала короткая дискуссия, но Снейдер не услышал ни слова. из-за радио в сарае и ревущей пожарной сирены. В следующий момент на участок зашёл Коржистов. Пора. Снейдер оставил пиджак висеть на заборе и побежал по лужайке к сараю. Подойдя ближе, он увидел, что на ручках ворот висит большой замок. Тут он понял, что интуиция его не обманула. Он быстро вытащил из кармана брюк набор отмычек и вставил оба конца отмычки в замок. Неужели снова? Взламывание замков было его проклятой ахиллесовой пятой. «Только спокойствие. С домиком крыжистов ты справился». Он безуспешно пытался повернуть задвижку в замке. В первый раз отмычка выскользнула у него из пальцев, со второго раза все получилось. Он открыл механизм, снял замок с ручек и распахнул ворота. Быстро скользнул внутрь сарая и закрыл за собой дверь. Внутри было темно. Пахло древесиной, маслом и болотной водой. В центре старая стоял металлический кран с натянутой цепью, на конце которой висел человек. Ногами вверх, со связанными лодыжками и запястьями. Тело было наполовину приподнято, верхняя часть безжизненно лежала на деревянных досках. Сабина Немис. Я так и знал. Сердцебиение Снейдера усилилось. «Если ты, мерзавец, её убил, тогда пеняй на себя». Снейдер подбежал к Сабине, опустился на колени и только протянул руку к ее сонной артерии, чтобы проверить пульс, как Сабина внезапно приподнялась, накинула ему что-то на шею и стянула. «Я...» — прохрипел Снейдер, но начал задыхаться. Упёршись руками и ногами в деревянные доски, он чувствовал, как Сабина тянет его к отверстию в полу. Он схватил Сабину за пальцы, И оттолкнул их, чтобы немного ослабить хватку. Наконец, она разглядела, кто перед ней. Бледная от ужаса отдернула свои связанные руки, и Снейдер выпустил ее. Теперь он увидел, что она связала шнурки своих кроссовок и пыталась задушить его этой импровизированной веревкой. Сабина все еще смотрела на него большими глазами, словно не могла поверить, что Снейдер нашел ее в этом сарае. Он развязал кожаный ремешок у нее на затылке. и осторожно вынул шарик изо рта. Она захрипела, начала жадно хватать воздух губами, затем ее вырвала. «Про... простите». Она подвигала нижней челюстью из стороны в сторону и сморщилась от боли. Все в порядке. Айзнер сейчас занят пожарными», — крикнул он, чтобы заглушить орущее радио. «У нас есть пять минут». Айзнер забрался в дом Хэса. Прохрипела она. Выстрелил в него и хотел сжечь документы. Я знаю. снайдер схватился за отмычку и пытался расстегнуть наручники Сабины. Харди скоро здесь появится. Он уже был здесь, опустошил сейф Айзнера. Снейдер поднял голову и удивленно посмотрел на Сабину. Что за ерунда? Дайте сюда. Сабина взяла у Снэдера из руки отмычку. Она всегда показывала хорошие результаты на семинарах по технике взлома и во время заданий ни разу не прибегала к помощи службы по аварийному вскрытию дверей. Умелым движением она открыла наручники и наклонилась к лодыжкам. Тем временем Снейдер разглядывал ее одежду. Брюки и блузка были мокрые. Он посмотрел на цепь и кран. Очевидно, Айзнер пытался утопить ее в этой дыре. Сабина освободила ноги, сунула шнурки в карман брюк и хотела подняться, но пошатнулась, и Снейдеру пришлось ее поддержать. «О, чёрт!» Она на мгновение закрыла глаза. «Всё в порядке?» — спросил он. Сабина потёрла запястье. «Да, уже лучше. Как вы меня нашли?» «Пеленгование сотового, русские жучки и система безопасности в доме Хесса». Она непонимающе посмотрела на него. «Долгая история». сейчас нет времени объяснять. Где ваши телефоны, и машина? Утоплены в озере. Нам нужно убраться отсюда». «Убраться?» Сабина удивленно взглянула на Снейдера. Потом на его наплечную кобуру. «Дайте мне ваше оружие, я арестую Айзнера. А вы пока можете позвонить в БКА и...» «Нет», — перебил он ее. «Как бы ей это сейчас объяснить? Еще слишком рано для ареста». «Слишком рано?» — возмущенно повторила она. «На счету Айзнера похищение, пытки и, возможно, проникновение в дом и попытка убийства. А вы считаете арест преждевременным?» «Не просто попытка убийства», — исправил её Снейдер. «Сегодня утром Хесс скончался в больнице». Сабина с ужасом посмотрела на него. «Хесс мертв? У нее отвисла челюсть. И вы говорите это так, так безэмоционально? Девочка, если бы ты знала. За этим стоит намного больше, чем проникновение в дом, убийство, похищение и пытки, — сказал он. Сейчас у нас есть шанс раскрыть причины преступления 20-летней давности и заодно несколько актуальных убийств. А именно сейчас... пока Айзнер еще на свободе...» «Вы хотите, чтобы Айзнер разгуливал на свободе?» — крикнула она. «Ни за что! Я его арестую!» «Черт побери! Вы такая глупая и упрямая!» — фыркнул он. «Можете даже не закатывать глаза. Дайте мне ваш пистолет!» — потребовала она. Снейдер схватился за кобуру, достал глок и дозарядил его. но вместо того, чтобы протянуть оружие Сабине, направил ствол на нее. Видимо, по-другому не получится. «Я не верю! Что вы делаете?» — закричала она. «Вы сейчас внимательно выслушаете меня. Или мы делаем все вместе, так как я считаю правильным, или я накаутирую вас и снова привяжу к цепи». Сабина задохнулась. Я... «Айзнер пока занят с пожарными. Затем его сможет ненадолго отвлечь коржистов». «Коржистов? Тот коржистов, который...» «Да!» — перебил он ее. «Если мы сейчас поднимем скандал, то никогда не получим доказательств, которые нам нужны. Поэтому мы сейчас бесшумно и тайком исчезнем из этого сарая и повесим снаружи замок на дверь. Айзнер не так быстро заметит, что вас нет. и будет чувствовать себя в безопасности. Это и есть наше преимущество. Он должен действовать, и он допустит ошибку. А если нет? Одно предположение подтверждалось всегда. Чем больше у человека времени, тем больше ошибок он совершает. «Но… но мы хотим уличить не только Айзнера», перебил ее Снейдер, «но и всех других, кто причастен к случившемуся. Это наш шанс». выманить их из этого укрытия и заставить действовать. Иначе от нас улизнет крупная добыча». Сабина посмотрела на него, словно сомневалась в его вменяемости. «Кто еще вовлечен в это дело?» Снайдер взглянул на свои наручные часы. «Еще одна минута». «Белочка», — поспешно произнес он и поднял три пальца. «Есть три вида вещей. Вещи, о которых мы знаем. Что мы их знаем?» Вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. И, наконец, есть вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем. Они самые опасные. Что вы хотите этим сказать? Мы не имеем понятия, кому можем доверять и какие еще высокопоставленные сотрудники БКА, прокуроры или судьи, вовлечены в это дело. Поймите вы, наконец, это мы и должны выяснить. Но если мы сейчас подключим уголовную полицию или БКА, то всё снова замнут. При этом мы обнаружили лишь вершину айсберга. Это доступно вашему куриному у Мишки. Сабина посмотрела на него. Лицо его было красным, на шее пульсировала вена. «Иногда у меня возникает чувство, что вы сожалеете, что жизнь такая короткая, и у вас недостаточно времени, чтобы издеваться над своими партнерами. Он улыбнулся. «Значит, мы партнеры? Черт, да, это очень рискованно, но что мне остается? Опустите оружие. Она подошла к верстаку и разрезала свои шнурки канцелярским ножом. Затем с трудом присела на корточки и начала торопливо продевать шнурки в дырки кроссовок. Это сейчас обязательно. Вы хотите, чтобы я потеряла ботинок во время нашего бега? Снайдер подошел к двери и посмотрел через щель в сад. Пожарные как раз собирались покинуть дом. Поторопитесь! Сабина только что зашнуровала вторую кроссовку. «Если вы делаете все это, чтобы реабилитироваться, у меня для вас плохие новости». Она поднялась и подошла к двери. «После смерти Хэса новым президентом БК станет Дирк Ван Нистельрой. Мы оба знаем, что он ненавидит вас еще сильнее, чем Хэс. И теперь вам тем более не вернуться на службу в БК, что бы вы ни делали». Снейдер взглянул на нее с холодной улыбкой Затем открыл дверь. «Все совсем не так, как вы думаете».